Глава 5 Еще три дня отпущенного мне срока я был вынужден провести в безделье. Нет, на работу я ходил. Стоял как оловянный солдатик возле будки с валютой, где сидел уже другой, новый меняла. Улыбался Лиски, советовал покупателям. Это во мне идет, а это как раз, но к местонахождению похищенной валюты эта деятельность меня ни на сантиметр не приблизила. Пару раз я заходил к Женьке в отдел, но он, как баррикады, обложившись бумагами и делами, лишь скулил. «Ну ты же видишь. Но если что, то я сразу». «Конечно-конечно, Евгений. Я тебя понимаю и ни в чем не упрекаю». Система формирует личность. Кого-то быстрее, кого-то медленнее под себя подминает. «Ты долго держался, я знаю. Может, чересчур долго». Вики, я честно поведал историю с ограблением, опустив лишь подробности о повешенном на меня долге. Сегодня я не поехал к ней, решив потасковать в одиночестве, а заодно вынести помойное ведро с двухнедельным грузом отходов. Что тараканов-то плодить из-за каких-то 30 миллионов? Завтра у меня законный выходной, и я должен быть морально готовым к проведению дальнейших поисков, а в грязной квартире подготовка проходит неважно. Разобравшись с помойкой, я полистал криминальную хронику, убедился, что после моего ухода из милиции количество убийств, разбоев и махинаций с ценными бумагами ничуть не уменьшилось, я, успокоенный этим фактом, решил вздремнуть на диванчике. Мелодичная трель телефона, донесшаяся из прихожей, несколько нарушила мои сладкие планы, и чертыхаясь про себя, я побрел к аппарату. «Ларин, где тебя черти носят?» Черти носили меня на помойку, мусор вместе выкидывали. «Ларин, ты халявщик. Был, есть и будешь». «Намек понятен». Еще одну в тащить. «Совершенно в дырочку». Что-нибудь высветил. «А стал бы я в это время тебе звонить. Заметь, каждый день проверяю кучу официально изъятого оружия, и нифига. А тут, будь ты сейчас в органах, то приказ на мое поощрение лежал бы уже на столе у шефа и ждал мгновения его царственной ручки. А теперь спасибо и пузырь. Обидно». «Короче, Проспере, после сочтёмся. Где ствол засвечен?» «Он не просто засвечен, радость моя. Он крупно засвечен. Дело на контроле в МВД и мэрии. Сейчас? А ты мне даже не говоришь, откуда ствол. Старый, по-моему, ты играешь с огнём, да ещё и меня в это дело впутываешь». «Короче, Склифосовский», — снова напомнил я. «Ладно, записывай. 1 сентября сего года из этого ствола был застрелен председатель компании Аманит Инвест» Сергей Яхонтов. «Адрес есть, где грохнули?» «Да, пиши!» Записав адрес, я произнес. «Завтра я привезу пузырь и заберу ствол. Твоя коллекция без него перебьется. И самое главное, Просперушка, не говори никому. Не надо!» Повесив трубку, я задумался. Яхонтов, Яхантов. Да, история была громкая. Пресса не успокаивалась целую неделю. С полгода назад Яхонтов учредил инвестиционную контору Аманит Инвест» и, пообещав вкладчикам то ли 600, то ли 700% годовых, начал собирать денежки с частных лиц и компаний. Я хорошо помнил телевизионную рекламу Аманит Инвест». Маленький мальчик бросает в землю зернышко, а повзрослев, снимает с выросшей яблони золотые яблочки. Умильная сценка. Зерна вашего вклада мы превратим в золотые яблоки. Яхонтов обещал вкладывать средства за граждан в операции с недвижимостью, но никто этого не проверял, Она обещать можно чего угодно. Каким образом Яхонтов растил яблочки, было известно только ему одному. И как он использовал зернышки вкладчиков, не знали даже сотрудники его фирмы, коих, как впоследствии оказалось, было не так уж и много. Факт тот, что когда вкладчики, обеспокоенные недавним крахом одной крупной инвестиционной конторы, решили на всякий случай поинтересоваться, как там поживают их проценты и растут ли они с обещанной скоростью, то, приехав по месту юридического адреса Аманида, они обнаружили давным-давно закрытый на ремонт детский садик, в котором, наверное, и воспитывался тот мальчик, что так щедро кидался зернышками» а спустя некоторое время был найден и сам Яхентов, застреленный в снимаемой им квартире. Личность, как оказалось, весьма примечательная. Сорока с небольшим лет отроду, не имеющий прописки, зато с двумя судимостями за мошенничество в послужном списке. Само собой, зернышки незадачливых инвесторов бесследно испарились, а посевных накопилось так себе «ничего, амбар как раз хватило бы заполнить». Всего-навсего 10 миллиардов или что-то около того. Поэтому облапошенные граждане подняли легкий шум, грозивший перейти в уличные манифестации, чего городскому управлению только и не хватало. Ходили слухи, что убийство – это политическое, совершенное противниками инвестиционного движения в стране. Но я что-то сомневаюсь в этом. При политических убийствах господа в основном гибнут от сердечной недостаточности или отека мозга, и суммы в 10 миллиардов не пропадают. Понятное дело, отцы города, озадаченные назревающим скандалом, взяли под личный контроль расследование убийства Яхонтова и розыск денег. Розыск, согласно официальным сообщениям, мертво встал, если и продвигался, то с большими трудами. Процесс шел крайне болезненно. Допрошенные девочки, распространители акций, заверили, что денежки сдавали лично Яхонтову, а что он с ними делал, понятия не имеют. Яхентов объединял в своем лице и председателя, и главбуха, и кассира, и инкассатора. Я лично уже перестал удивляться склонности нашего человека к подобному облапошиванию и желанию получить все из ничего, настойчивому и упорному. Хотите получить 700%? Пожалуйста, хотите больше? Да без вопросов. И дом получите, и машину, сапоги же не справите, только сдавайте, сдавайте свои монетки на экскаваторе заработанные. «Золотые яблочки уже зреют, скоро будем урожай собирать». И в результате с таким же упорством и настойчивостью барабаним в государственной двери и орем. «Что ж вы такое допустили? Нас, рабочих людей, кинули как последних дураков. Требуем денег назад!» А слово «гарантия» скоро будет вызывать у народа легкую аллергию, переходящую в болезненные судороги. Только услышь, гарантирую, сразу бух на асфальт и давай ножками-ручками дергать, как таракан дихлофоса. В прошлом году у меня на территории какой-то умелец продал квартиру сразу четырем покупателям. И как потом выяснилось, продал он даже не свою квартиру, а чужую. Хозяин, который в это время спокойно отдыхал в Крыму. Вот все дружные встретились на купленной жилплощади. Потом, конечно, к нам. Кинули. Мы фоторобот составили, дело возбудили. Тут покупатели с претензиями к нам полезли. А денежки кто нам вернет? Я говорю, как кто? Вот он и вернет. И на робота показываю. Правда, его сначала поймать надо, что весьма затруднительно. Они. Мы не хотим ждать, мы требуем сейчас. На кого нам иск в суд подавать? Я им по роботу раздал и спокойненько отвечаю. Вот на этого красавца и подавайте. Смотрите, как живой получился. Ну ладно, обсуждение остроумия наших мошенников отложим на потом, оно никуда не денется. Народ кидали, кидают и будут кидать, пока живут на свете дураки. А сейчас вернемся к текущему моменту. Тьфу, почти апрельские тезисы. Что же у нас получается? Налет на наш обменник случился 3 сентября, через день после убийства Яхонтова. А о том, кто его застрелил, знают только два человека в мире. Непосредственный заказчик и я.